Глава 10 Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом мне отвратится гнев Господа, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего! И бич в руке его мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего.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 как будто жезл восстаёт против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваов, пошлёт чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжёт пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святы его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись, и будет в тот день... Остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святаго Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится».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 Ермо его с шеи твоей, и распадется Ермо от тука. Он идет на Айаф, проходит мигрон, в мехмасе складывает свои запасы. Проходят теснины, в Геве ночлег их, рома трясется, Гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафоф. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он в нове, грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшную силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю.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 и кого схватят, тот падёт от меча. И младенцы их будут разбиты пред глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчищены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева,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 В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушён жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, а нищие будут покоиться в безопасности».